Место сердечное Оба метода, как искусственный, так и естественный, это не более чем практические приемы сведения ума в сердце. Это то, что способен совершить своими силами человек. Однако успех его начинаний зависит от благословения свыше, так как сердечное место можно различить только при содействии благодати Божией. Для достижения такой помощи с нашей стороны требуется внутренняя готовность, достаточная зрелость духа. Поэтому поиск сердечного места отцы поощряют, когда он своевременен и недерзок, благоговеен и осторожен. При таком расположении не остаются причин, по которым бы он возбранялся. Безусловный запрет касаться умного делания налагается на тех нераскаянных грешников, которые хотят оставаться в своем страстном устроении и не хотят бороться со своей страстью. Итак, в свое время перед искателем умной молитвы встает вопрос «Что значит место сердечное?» о котором говорят святые Симеон Новый Богослов, Никифор Уединенник и другие отцы? Ответ таков. Это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца против левого сосца, подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. Речь идет о неосязаемой точке концентрации духовной силы, Но искать ее мы вынуждены привязываясь к физическим органам и телесным ощущениям. Таковы особенности нашего организма. Подход к духовному сердцу лежит через это сердце, плотенное, и было бы ошибка искать путей к тому сердцу, помимо этого плотиного. Ум человека, возвращаясь от своего рассеяния, прежде всего находит телесное сердце, а затем входит в сердце духовное, глубокое. Таков общий опыт всех делателей Иисусовой молитвы, подвязавшихся в священном делании возвращения ума в сердце. Человек движется ощупью, от материи к духу, поэтому подвижник, сходя умом в сердце свое, сначала вот в это плотенное сердце, затем только начинает проникать в те глубины его, которые уже суть не плоть. Надо признать, что для многих начинающих задача поиска сердечного места может показаться делом слишком туманным. Эта неопределенность остается до тех пор, пока человек не ощутит в сердце чувственный отзыв на слова молитвы, которые помогает распознать искомое. Между прочим, в повседневной жизни мы иной раз непроизвольно обнаруживаем как раз это место. Сюда, к своей груди, именно к верхней, а не к нижней части сердца, мы невольно прикладываем руку, когда искренно восклицаем «Я вас от всей души благодарю», «Я вам от всего сердца желаю» или даже «Я клянусь вам». В ту же точку мы указываем собственным пальцем, когда в порыве неподдельного удивления или возмущения переспрашиваем «Кто? Я?». Совсем не случайно, хотя и бессознательно, это место связывается у нас с нашим «я», с областью обитания нашего Духа. В то же время вполне сознательно и определенно указывают на эту связь опытные аскеты, Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце, там и вниманием стойте. Что значит быть умом в сердце? Ум не отлучен от внимания. Где оно, там и он. Знаете, где сердце? Вы часто при чтении Акафиста сладчайшему Иисусу чувствуете огонь в сердце. Вот где это чувствуете, там и будьте вниманием. А чтобы так стоять, старайтесь иметь возгретым какое-либо чувство к Богу – страха, любви, упования, преданности, сокрушения болезненного и прочее. Но не все так просто. Действительно, взволнованность и умиление, а особенно острота и болезненность скорбных переживаний затрагивают сердечную область и помогают непроизвольно удержать ум в сердце. Но чувство – понятие слишком расплывчатое, если не рассматривать его в рамках законов аскетики. Очень важно уточнить, молитвенное чувство должно быть проявлением духовности, а не экзальтированной душевности, поскольку и мыслительное духовное, и раздражительное душевное силы души сосредоточены в сердце то от умения держать ум в нужном месте зависит, будем ли мы молиться в духе и истине Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24 или возбуждать воображение, питая страстную часть души. Можно было бы сказать, не ищи место сердечное, а ищи чувство сердечное, и оно само укажет и место. Тем не менее, не полагаясь только на чувства, Нам важно с определенностью знать расположение этой точки, ее физическую привязку, так как ошибки в ее нахождении могут привести к недоразумениям и даже грозить душевным повреждением. Вот от чего столько внимания уделяется этому вопросу. Известны два основных пути, на которых сердце раскрывается в живом обращении к Богу. Обычным порядком это достигается при последовательной методичной внутренней работе над своей душой. Это долгий путь аскетического подвига, освещенный традицией. На него уходит порой вся жизнь. Но случается и внезапное стяжение сердечной молитвы при острых переживаниях, при сильном потрясении, в экстремальных обстоятельствах, в моменты стресса, при катастрофах или на войне. Кого посетит Господь тяжким испытанием, скорбью, лишением возлюбленного из ближних, тот невольно помолится всем сердцем и всем помышлением своим, всем умом своим. Следственно, источник молитвы у всякого есть, но отверзается он или постепенным углублением в себя по учению отцов, или мгновенно Божиим сверлом. Надо сказать, что молитвенный плод, обретенный на первом пути, бывает устойчив, он глубоко и надежно укоренен. Истинную молитву стяжать неизреченно трудно. Не раз душа за подвиг сей приблизится к вратам смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, у того она, как болячка, врастет в сердце, и ничто не измет ее. Молитва истинная – есть та, которая вросла в душу и совершается духом. Для стяжания ее великий потребен подвиг, умственный и телесный. Молитва же, порожденная в сердце по мановению Божьего сверла, будет слишком непрочной, удержать ее, несмотря на все усилия, оказывается невозможно. В случае такого невольного молитвенного посещения Возникает известная трудность. Поскольку сердечное чувство обретено спонтанно, случайно и неожиданно, человек еще не приучен к точному распознанию сердечного места. Ум еще не привязан к нему, а потому легко соскальзывает в более сродную ему область действия раздражительной силы. И молитва вместо того, чтобы совершаться духом, обращается в душевную чувственность. Итак, когда человек будет готов к сведению ума в сердце, то, как сказано, пусть соберет свой ум от внешнего рассеяния мирскими предметами и, преклонив главу на грудь, пусть попробует найти место в груди и там внутри, поставив все свое внимание, как некоего неусыпного и опытного стражей-надсмотрщика, начнет проговаривать молитву с небольшим понуждением и сокрушением не приводя в движение гортань и не двигая языком, но изводя молитву из глубин сердца, да еще при этом пусть сдерживает немного свое дыхание. Далее мы найдем в отеческой литературе очень важное настойчиво повторяемое уточнение – Внимание надо установить не просто в сердце, но стать именно над сердцем, в вершине сердца или у сердца, в преддверии сердечном. Такие или подобные выражения указывают на совершенно определенную область, примерно соответствующую верхней конечности сердечной мышцы. Здесь находится искомое место». Существуют внешние признаки для определения сердечного места. Традиционно принята ориентация на левый сосок груди, но едва ли это пригодно для всех, учитывая разнообразие анатомических особенностей. Тем более, что пишут об этом сбивчиво, то над сосцем, то под сосцем и так далее. Можно предложить иной способ более надежный, благодаря тому, что пропорциональное соотношение частей тела у всех примерно одинаково. Для человека любого пола и возраста будет несложно определить это место следующим образом. Правую ладонь со всеми пятью сомкнутыми пальцами надо положить горизонтально на грудь, так чтобы большой палец находился непосредственно под межключичной впадиной. Тогда под мизинцем, пониже его конца, окажется искомое место. Именно сюда надлежит молящемуся направлять внимание своего ума. Но надо понимать, что этого еще недостаточно, задача сложнее. Нужно слить воедино три действия, а именно удерживая ум в указанном месте, сосредотачиваться на молитвенной мысли и на молитвенном чувстве. Почему необходимо связывать молящийся ум именно с этой точкой, станет понятно, если вспомнить, что здесь – верхние конечности духовного сердца, средоточие нашего духа, духовная сила, освященная в таинстве крещения божественной благодатью. Прочие страстные силы души, раздражительные и желательные, досели непреображенные благодатью, сосредоточенные в средней и нижней части сердца. Не очевидно ли, что уму, входя в сердце, надлежит пребывать в сфере действия именно облагодатствованной силы духа, способной и очищать, и освещать? обратимся к свидетельству отцов, вошедших в меру святости именно этим путем, через соединение ума и сердца. Быть вниманием надо в сердце, именно немного выше левого сосца, и там повторять молитву Иисусову, ибо трезвение есть твердое водружение помысла, то есть ума, и стояние его при двери сердца, и же приходящие помыслы татебные зрит и слышит. Ежели молящийся человек держит внимание ума ниже, тогда бывает движение плоти, то есть противное делу страстное разжение. Когда сердце возбудится к участию в молитве, тогда следует направлять ум к верхней части сердца, над левым сосцом груди, несколько повыше его. Должно стараться, чтобы молитва действовала в самой вершине сердца, где пребывает словесная сила по учению отцов, и где по этой причине должно быть отправляемо богослужение. При этом несколько способствует художественное направление ума к верхней части сердца, точнее говоря, в верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, несколько выше его. Выражение «под сосцом» в данном случае надо понимать не как вниз от сосца, а как вглубь груди, напротив сосца. Для прояснения дела читайте в «Добротолюбии» статьи о трезвении. Вниманием надобно стать над сердцем. Стать над сердцем, стать умом в сердце, из головы сойти в сердце. Все сие одно и то же. Существо – дело в сосредоточении внимания и стоянии пред невидимым Господом, но не в голове, а внутри груди, у сердца и в сердце. Когда придет Божия теплота, тогда все сие уяснится, то есть чувство укажет место сердечное. Святой Иоанн Лествичник говорит, «Сидя на высоте, то есть утвердив внимание над сердцем, наблюдай, если ты искусен, как и когда приходят тати. Старец Василий Поляна-Мирульский, спостник Паисия Величковского, пишет, «Подобает в час молитвы стоять сверху сердца и зреть в глубину его. И Филофеем Синайским изречено «С утра стань у сердца и именем Иисуса бей ратников». Так и Никифор Монах советует быть вниманием надо в сердце, немного выше левого сосца, и лествица велит «В дверях сердца твоего поставь стражей строгих и неусыпных, держи неудержимый ум в теле, обучайся умному безмолвию, что всего достославнее, будь неустрашим душою среди молвы». Так и поныне заповедуют отцы «Стой во входе сердца своего и бодро отражай лжеца, врага, всегда клевещущего на святыню, и всячески усиливающегося посредством неверия сердечного, убить твое сердце. Стой на мысленной страже». Теперь самое время вспомнить и повторить, чем так важен подготовительный период в новоначалии когда в предочистительной борьбе со страстями, при усердном устном молитвословии вырабатывается навык внимательной словесной молитвы, когда зарождается и укрепляется умная молитва, предшествующая молитве сердечной. Вспомним об этом затем, чтобы указать еще на один мотив, побуждающий к необходимости такой подготовки. Сейчас, после всего уже сказанного, будет гораздо понятнее, отчего торопливость особенно неуместна в начале пути. Настолько понятнее, что новичку самому не захочется безрассудно прыгать через ступени. Как нежелательно было бы начинать сразу с молитвы сердечной, но за редким исключением это оказывается невозможным. И кроме всего прочего, по той причине, что обсуждалось в начале книги. От того, что в Таинстве Крещения освещаются не все основные силы души, но только словесное ее начало, духовная мыслительная сила, а силы чувства и воли, оставаясь непреображенными, составляют до времени очищения страстную часть души. Когда человек в таком состоянии станет сосредотачивать внимание в сердце, то столкнется с серьезной проблемой. Нетренированный, неустойчивый ум не сумеет удержаться в единственно подобающем ему месте, сердечном, в единении с духом человеческим. Внимание будет захвачено или чувственным движением, или помыслом, отчего возбудится воображение и страстное начало. Человек окажется в состоянии пленения, противоборствующей ему силой. Это почти неизбежно, пока эмоциональное начало пребывает в нечистоте, а ум не имеет над ним контроля. Важность подготовительного периода в тренировке ума и предочищающем воздействии на страстную часть души. Та комплексная работа над собой, что описано во втором разделе нашей книги, готовит почву, приводит душевный организм в новоначальное устроение – состоянии, из которого можно приступать к деятельной умно-сердечной молитве.